Согласиться, что уподобляясь Киру, Сципион весьма способствовал своей славе, и что в целомудрии, обходительности, человечности и щедрости Сципион следовал Киру, как тот описан нам ксенофонтом.